Глава вторая. Сальтон невольно вырывается у меня. На серьёзном лице мужчины, стоящем передо мной, расцветает ухмылка, знакомая и совершенно чужая, идеально красивая, как и весь мой муж. Перед моими глазами тут же предстаёт картина, выходящая сеновала гувернантки, а сердце взрывается болью всех ночей, когда мне снился этот невыносимый дракон. В голове один единственный вопрос — зачем? Священник озадаченно откашливается, не понимая, что происходит. Он ожидает, что я выполню следующее обрядовое действие — надену на мужа лунный кулон, зажатый в моей руке. Я делаю шаг назад, отказываясь верить во всё происходящее, не желая продолжать этот фарс. Пальцы, сжимающие мою руку, усиливают хватку и подтягивают к себе. Он выгибает бровь, делая намёк, что ждёт. А у меня будто всё не имеет. Не могу заставить себя завершить ритуал. Эйви, с тихим рыком произносит он сквозь зубы: "Сделай это сейчас же". Одного взгляда в его зелёные цвета весенней зелени глаза хватает, чтобы попасть под их гипнотическое влияние. Я как заяц перед удавом, теряю всякую способность сопротивляться и послушно дрожащими руками надеваю на шею сайта на кулон. Кулон касается груди дракона, на мгновение вспыхивает белым туманным светом и гаснет. Вот и все. Брак заключен. Осталось одно маленькое действие. «Вы можете поцеловать свою жену во имя...» Священник не успевает договорить. Сайтан запускает руку в мои волосы и притягивает к себе, накрывая губы жадным поцелуем. Со стороны может показаться, что он грубый резок, но то, как мужчина целует, больше можно сравнить с плавным течением, медленной лаской и нежным касанием. Дракон не заставляет, он направляет, и за ним хочется следовать. Резкий запах храмовых свечей будто отступает, а меня окутывает ароматом бергамота и чего-то пряного с лёгкой горчинкой. Это отправляет меня в прошлое, в тот роковой вечер, к моему первому и единственному до этого момента поцелую». Лавина воспоминаний выдёргивает из удовольствия от губ Сайтона. Невольно отталкиваю его, отстраняясь, и с шумом вдыхая воздух, будто вынырнула из глубины. Дракон отступает, но хмурится, скользя по моему лицу цепким взглядом. «Теперь вы связаны!» Снова скрывая неловкость за покашливанием, говорит священник. «Боги!» «Спасибо, свободен!» Обрывает его Сайтон, берет меня за руку и буквально тащит по проходу к выходу из храма. Мимо мелькают знакомые и незнакомые лица, но глаза выцепляют из толпы одно — опекуна. Он замечает мой взгляд и отворачивается. Он знал. Пытался отговорить и предупредить. Да что уж там, даже моя интуиция пыталась это сделать. В груди сжимается противный комок, который готов подкатить к горлу. На глаза грозят навернуться слёзы. Закусываю губу, чтобы не дать себя окончательно расклеиться от досады. «Куда ты меня тащишь?» Пытаюсь вырвать руку, но хватка дракона сильнее. «Домой». Тихо сквозь зубы рычит Сайтон и больше ничего не объясняет. Как только мы выходим из храма, яркий свет улицы бьёт в глаза, и я спотыкаюсь на лестнице. Сайтон подхватывает меня на руки и под радостные крики толпы у храма буквально заносит в ближайший экипаж. Мои очередные попытки вырваться не приводят ни к чему. Сайтон запихивает мою юбку и шлейф, залезает сам и захлопывает дверцу. «Трогай!» Он стучит по крыше, давая знак вознице, что пора ехать, и щелчком пальцев наводит запирающее заклинание на двери. «Чтоб в твою головку не пришла внезапная мысль сбежать!» Дракон будто намеренно держится отстранённо, возводит между нами стену, словно только что не было этого чувственного поцелуя. «Словно я для него просто вещь!» Тем не менее, в экипаже повисает напряжение поэтому я отсаживаюсь в дальний угол, лишь бы быть подальше от этого самоуверенного дракона. В голове не укладывается, что он теперь мой муж. К чему это всё? Дядя Фредди был в курсе, дал на это добро. Куда-то исчез мой милый Вейн. Что от меня скрывают? В итоге чьей-то сложной игры я оказалась замужем вообще непонятно за кем. Хотя, почему же непонятно? Затем, с кем я мечтала вообще больше никогда не встречаться. Я неосознанно касаюсь груди там, где едва горела метка истинности. Это не укрывается от Сайтона. «Тебе душно?» — спрашивает он, а затем с усмешкой предлагает. «Может, расшнуровать твой корсет?» Его взгляд скользит по моему телу, останавливаясь на груди. В глазах на мгновение мелькает вертикальный зрачок краснею до корней волос от этого предложения и подтекста, который оно скрывает под собой. Спасибо, обойдусь. Я вжимаюсь в стенку, понимая, насколько это бесполезное действие. Если Сайтану будет нужно, расстояние между нами не будет проблемой. Мне становится страшно. В первую очередь от неизвестности, поэтому я решаю нарушить тишину. Куда мы едем? Домой. «В наш особняк», — кратко отвечает он, продолжая рассматривать меня и ловить каждую мою реакцию. «Наш?» — усмехаюсь я. «У меня теперь только небольшое ежемесячное содержание, потому что даже несчастный домик в захолустье и тот принадлежит мужу, то есть тебе». Сайтон неопределённо хмыкает. «Как пожелаешь?» — он теряет интерес к разговору. «Внутри меня начинает закипать негодование». Я не игрушка и не предмет, чтобы мной распоряжаться. Я требую развода!» — сжимая пальцами платье, практически кричу я. «Ты думаешь, я устроил всё это ради того, чтобы сразу развестись?» — ухмыляется он. «Ты мне нужна». «Зачем это всё?» — задаю я главный интересующий меня вопрос. «Я имею право знать». Сайтон переводит на меня взгляд и удивлённо выгибает бровь. Я замираю, ожидая ответа на свой вопрос. «И почему я должен тебе ответить?» Расслабленно спрашивает Сайтон. Я смотрю на его издевательское выражение лица и не понимаю, как он вообще мог мне нравиться. Напыщенный, самонадеянный, эгоистичный дракон. Сейчас до жути хочется пнуть его, но я сдерживаюсь. Вместо этого выпаливаю. Потому что это моя жизнь, потому что я собиралась выйти замуж за того, кого люблю. Сердце заходится так, будто я бежала. Взгляд Сайтона натемнеет. он одним плавным движением оказывается рядом, лицом к лицу со мной. В глазах жесткость, зрачок вертикальный. Мне страшно дышать и двинуться с места.